и многие другие мероприятия. За 35-летнюю историю дома его посетили свыше 9,5 миллионов человек. В книге почетных гостей свои автографы оставили Вильгельм Пик и Отто Гротеволь, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, другие советские космонавты, космонавт ГДР Зигмунд йен Большую и внимательную аудиторию собирали в его залах советские писатели Шолохов, Симонов, Айтматов и другие. История этого дома ведет к первым послевоенным годам. Сразу же после разгрома фашизма советская военная комендатура в Берлине приняла решение создать в городе учреждение, где немецкое население могло бы знакомиться с культурой и достижениями СССР советским образом жизни. Прежде всего, надо было найти подходящее здание в разрушенном Берлине. Выбор пал на здание, где прежде находилось Министерство финансов. Бомбы и снаряды тоже изрядно потрепали его, но на помощь немецким архитекторам и рабочим пришли советские специалисты. В частности, они участвовали в разработке интерьеров внутренних помещений. Прошло полгода строительных работ, Мрамор для отделки дома, кстати, брали из руин рейхсканцелярии. Издание предстало перед берлинцами полностью обновленным. 28 февраля 1947 года состоялось торжественное открытие Дома культуры Советского Союза. В том же году, 30 июня, здесь, в мраморном зале, было основано Общество по изучению культуры Советского Союза явившийся предшественником Общества Германо-Советской Дружбы. В мае 1950 года здание было передано правительству ГДР. С тех пор оно носит название Центрального дома Общества Германо-Советской Дружбы. С течением времени в нем были оборудованы новые кабинеты и залы. Каждый месяц в Центральном доме ОКС. Составляется новая культурно-политическая программа – вечера дружбы, дискуссии и встречи, просмотры фильмов, спектакли, концерты. Все это привлекает новых посетителей, желающих из первых рук узнать новости о жизни Советского Союза. Чтобы пройти от нашего посольского особняка до Центрального дома Германо-Советской Дружбы, а это займет примерно полчаса, надо совершить прогулку как раз от начала Унтерден-Линден до ее противоположного конца, упирающегося в Шпрей-канал. Итак, мы вышли из посольства и пошли в восточном направлении в сторону возвышающейся вдали телевизионной башни. Позади остались Бранденбургские ворота Министерство народного образования ГДР, и расположенные напротив него посольства братских стран Венгрии и Польши. Проходим мимо зданий торгового представительства СССР, аэрофлота, интуриста, на противоположной стороне находятся различные госучреждения, в том числе Министерство внешней торговли ГДР, и пересекаем улицу имени Глинки. Название улицы не случайно. Здесь, в доме номер 9, Великий русский композитор провел последние годы жизни. На здании, где он жил в 1833-1834 годах и в 1856-1857 годах, большая мемориальная доска с барельефом глинки. Надпись гласит «Музыку создает народ, мы, музыканты, лишь аранжируем ее». Михаил Иванович Глинка 1 6 1804 15 -2 1857 годов Идем дальше. По правой стороне магазины, по левой посольству Франции и Италии. Балкан-турист. Здание, в котором помещаются Центральные Советы ССНМ и пионерской организации имени Тельмана, Посольство Великобритании здесь на пересечении Унтерден-Линден с Фридрих Фридрихштрассе переходим на другую сторону. Теперь на левой стороне, на которой мы перешли, высится международный отель Унтерден-Линден.